Эпилог. Семь месяцев спустя. «Ты выглядишь счастливым? Это и правда так, пап!» На экране телефона видно, что Матвей расплывается в улыбке. «У меня лучшая команда, лучшая тачка, и я побеждаю! У меня есть все, о чем я мечтал!» «Рад это слышать!» – улыбаюсь в ответ. «Я действительно счастлив, что Матвей наконец нашел свой жизненный путь. Он прирожденный гонщик, невзирая на ту аварию». Ему всего 22 года, а он уже так многого достиг. И жизнь в Америке ему нравится. Во всяком случае возвращаться он не собирается. «Ты, я смотрю, тоже сияешь от счастья», – добродушно замечает сын. «Есть повод?» В этот момент на мои колени садится Мира и поворачивает телефон так, чтобы было видно нас обоих. Свободной рукой обнимаю ее огромный живот и с благоговением чувствую легкие толчки и шевеления. Нашей дочери не терпится появиться на свет. И да, повод есть. Этим утром мы узнали, что у нас будет девочка. «Привет, Матвей», – здоровается Мира. «Ты же навестишь нас после моих родов, правда? Но я же обещал, к тому же мне не терпится познакомиться с братиком или сестренкой». С «Сестренкой», – тут же говорит Мира. «Да, у вас будет дочь», – восклицает Матвей, просияв от восторга. Замолкает на пару секунд, потом в его взгляде вспыхивает озорство, и он добавляет тихо. «Надеюсь, она будет похожа на тебя, Мира?» «Что? Твой отец – настоящий красавец!» Она возмущенно фыркает и бросает на меня взгляд. «А я просто наблюдаю за ними. Теперь понимаю, о чем тогда говорила Мира. Матвей полюбил ее как друга. Проникся теплом, стал доверять». Сейчас они очень часто созваниваются, сохраняя эти дружеские отношения. И только благодаря мире Матвей стал добрее ко мне. «Кстати, я приеду не один!» – вдруг произносит сын, тем самым разгоняя мои мысли. Я широко улыбаюсь, глядя на него. «Неужели ты привезешь в наш дом американку? Она красивая?» Получаю от мира локтем под и хрипло выдыхаю. «Прости». «Просто я не такой уже старый и тоже умею шутить». Девушка тут же оборачивается и смотрит на меня с грустью. Она все время так смотрит, когда я начинаю говорить о своем возрасте и о предполагаемой старости. Закрыв экран ладонью, Мира прижимается к моим губам и словно утешает глубоким поцелуем. «О, ну хватит уже! Вы можете хоть немного подождать, а?» Слыша, как ворчит Матвей, мы оба улыбаемся. Уперевшись лбом в мой лоб, она смотрит в глаза и тихо шепчет. «У нас будет дочь, Саш. А потом я рожу тебе сына. Но если снова будет девочка, значит, мы попытаемся еще раз. У нас еще куча дел, так что перестань говорить о чертовой старости». «Такая мира мне нравится еще больше. Дерзкая, смелая и нежная, когда это требуется. И всегда понимающая». Она убирает руку от экрана и быстро говорит Матвею. «Что ж, нам пора. Про свою знойную американку расскажешь завтра». Успеваю лишь увидеть, как лицо сына недоуменно вытягивается. А потом это лицо застывает на экране, потому что Мира нажимает на отбой. «Это не очень вежливо». Отложив телефон, обнимаю ее обеими руками, и она тут же укладывает голову на мое плечо. Но Матвей это переживет». Зарывшись носом в ворот моей рубашки, которую я не успел снять, придя домой около часа назад, Мира медленно расстегивает пуговицы, чтобы помочь мне переодеться. Пока она занимается рубашкой, кладу ладони на ее живот и прислушиваюсь к движениям Леры. Именно так мы решили ее назвать, и она вновь ведет себя неспокойно. «Мне кажется, она будет как Матвей», — говорю с извиняющейся улыбкой. «Думаешь, превратит нашу жизнь в нервотрепку?» Мира улыбается в ответ, водя пальцем по моей груди. Скорее всего, тяжело вздохнув, обхватываю ее покрепче. Но я ко всему готов. Главное — с тобой. И я готова. Ее взгляд поднимается к моему лицу, и я тону в синеве любящих глаз. Как и тогда, десять лет назад, Мира смотрит на меня с восхищением. Я пообещал ей тогда, что она станет миром для своих детей и для того, кто будет любить ее всем сердцем. Правда, понятия не имел, что этим человеком стану я, а синеглазая девушка мира станет моим миром.